глава 12. Запрет. Грязные улицы подземного города Фэна были полны народу. Затхлый стоячий воздух не смущал никого из присутствующих. Бандиты из разных группировок стояли кучками у стен и чесали языки о том, о сем, лишь бы скоротать время до следующего задания главаря. Но вот в туманной пыльной дымке серого смога Показался силуэт в грязных, окровавленных по низу лохмотьях. Разбойники резко умолкли, вытягивая шеи из-за спин друг друга, чтобы получше рассмотреть подозрительную личность. Кожаный капюшон по-прежнему скрывал изуродованное безобразными шрамами лицо лиходея, но, несмотря на это, резкость и угловатость его движений могла сказать о многом, а именно, что связываться с таким себе дороже вопрос о принадлежности идущего к преступному сообществу отпал сам собой едва за его спиной послышались хрустящие шаги фарфоровых кукол черт да это же асмунда выкрикнул кто то из бандитов а другой добавил сваливаем но было уже поздно белые куклы в одно мгновение очутились повсюду как армия муравьев вот двое выглядывают из темени переулка а вон сразу пятеро крадучись показались из-за козырьков крыш низеньких угловатых зданий подземелья. «Ты!» — Монди остановился и указал пальцем в сторону ближайшего бандита. «Раздевайся!» «Что?» — прогудел недовольный голос одного из стоящих рядом верзил. «Да как ты!» — быстро смекнувшие коллеги поспешили погасить возмущение приятеля, обступив его с разных сторон и процедив сквозь зубы. «Лучше не лезь, иначе станешь куклой в его подчинении», — кивок в сторону белых человекоподобных монстров, притаившихся в темноте. «Э, ладно», — Верзила пожал плечами и отвел взгляд. «Я сказал, раздевайся», — повторил кукольник злобный приказ бандиту, застывшему посреди улицы. «Мне нужно переодеться, живо, и ботинки снимай». «Хой», — «Давай, делай, как тебе говорят», — посоветовал кто-то из толпы. Но мужчина озадаченно смотрел на неказистого с виду разбойника, рискнувшего бросить вызов ему, бывшему заключенному, только-только прибывшему из Асториса. Смачно собрав слюну во рту, он решил вместо ответа сплюнуть на пол, тем самым дав понять, что подчиняться приказу Лиходея не намерен. «Ты, труп!» — грубым скрипучим голосом констатировал Асмунда. А заодно и все присутствующие здесь свидетели, которых я не стану оставлять в живых, э, прозвучал в толпе громкий женский голос. Господин Манди, может быть, загляните к нам и мы договоримся. Обворожительная брюнетка с сексапильными формами растолкала толпу мужчин и вышла вперед, призывно покачивая бедрами. А если вам нужно переодеться, то у нас найдется что-то более подходящее вам. Чем наряд этого дрища, уж поверьте. Да, да, поддакнули с толпы. Но Асмунда и не думал отвлекаться. Он сверлил ненавистным взглядом своего нового обидчика, будто решая, что же с ним делать: убить сейчас или оставить на потом. Но вот девица легкого поведения приблизилась к кукольнику и широко ему улыбнулась. Ну уже, Монди, мы все по вам очень соскучились. Составьте нам компанию. — Времени нет, верите, — отмахнулся он. минуя девушку в платье с вульгарным корсажем и коротенькой юбкой, кукольник направился прямиком к смельчаку, удумавшему противиться его приказу. Встав прямо напротив него, он громко процедил сквозь зубы. — Так уж и быть, живи пока, но я обязательно приду за тобой, и тогда никто из присутствующих здесь не позавидует твоей участи, хмырь. — Что ты сказал? — возмутился оскорбленный тип. Сжав пальцы в кулаки, он хотел было ударить обидчика, однако Асмунда и его опередил. Одним быстрым движением он схватил мужика за плечо и, что было силы, сжал, заставляя его взвыть на всю улицу. «А -а -а -а, разве я неясно выразился? — выдохнул Лиходей. Ноги у невезучего бандита подогнулись, а глаза сощурились от боли, которая пронзила плечо насквозь, будто раскаленный пруд. «Ты сильно пожалеешь, что встал на моем пути!» — еле слышно пригрозил кукольник. Но вот он разжал пальцы и отпустил свою будущую жертву. Мужик плюхнулся на колени, прижимая здоровую руку к пострадавшему плечу, и вместе с тем почувствовал металлический привкус крови во рту. Собрал слюну и сплюнул на пол красной жидкостью. «Ой, как жаль!» ты теперь тоже будешь вынужден маяться, как и я. — Да? — притворно жалостливо протянул Лиходей. — Ну, не умирай пока. Живи и жди моего возвращения. Громко хохотнув, Асмунда обратился к верите со словами. — Скажи-ка мне лучше, ты не видала нашего могильщика? — А? И Джину тоже. Может, она проходила мимо? — Нет, никого из этих двоих я уже давно не видела, — Задумчиво ответила ему девушка. «Но могу поспрашивать. Нужна?» «Да, я еще загляну за новостями», – кивнул Монди и прошел вперед к стоящей у стены толпе. «Снимай плащ и давай сюда», – приказал он одному из бандитов. Тот молча повиновался и полез расстегивать пуговицу. Быстро стянул с себя верхнюю одежду и протянул ее кукольнику без лишних вопросов.